Алесь Бузина Воскрешение малоруссии Глава 9. Батуринский позор Мазепинцев. Из исторического события Батурин давно превратился в миф, на котором можно цинично зарабатывать. Ежегодно 13 ноября от нации требуется, чтобы она не думала, почему и по чьей вине случилась Батуринская катастрофа. А отдавала свою энергию в виде слез и соплей на алтарь официальной идеологии, которую впаривают нам вчерашние члены КПСС. Вот уже два десятилетия выдающие себя за украинских буржуазных националистов. А что же случилось на самом деле в Батурине в ноябре 1708 года? Почему пала всего после нескольких дней осады первоклассная фортеция, вооруженная аж 315 орудиями? защищённая высокоидейным гарнизоном из мазепинских гвардейцев Сердюков. Как могло случиться такое при их высочайшей дисциплине и безупречно организованной караульной службе? Тем более, что батуринский гарнизон сидел вместе в своей постоянной дислокации годами. Он до мелочей должен был изучить подходы к крепости, все ее сильные и слабые места. А генерал Меньшиков оказался в этих местах впервые в жизни. У него совсем не было пушек, не то что осадных, вообще никаких, потому что командовал он кавалерийским корпусом, состоящим из драгун, солдат, которые могли при необходимости спешиваться, но преимущественно действовали в конном строю. Да и вообще, 36-летний фаворит Петра I не умел читать и писать. Как же мог этот тёмный московит победить передовых европейцев? Элитные части, собранные Мазепой, отовсюду в свою неприступную столицу. Просто диво какое-то. Мне приходилось бывать в Батурине. Сейчас это тихое заштатное местечко, Поселок городского типа, в котором проживает чуть больше трех тысяч человек. Он стоит на высоком берегу Сейма, в необыкновенно живописном месте, и со стороны реки, огибающей городок крутым изгибом, защищен болотистой заплавой. Идти тут в атаку невозможно ни в конном, ни в пешем строю. Увязнешь в грязи по уши, особенно в ноябре после осенних дождей. Более-менее пригодной для штурма была только противоположная от реки сторона, но ее должны были защищать валы, дубовые стены и сторожевые башни. Для кавалерии явно непреодолимое препятствие. Разве что число пушек, которое обычно приводят историки 315, показалось мне преувеличенным. Обойдя место, где некогда стоял замок, а теперь его построенная при президенте Ющенко приблизительная копия, я пришел к выводу, что такую уйму артиллерии тут просто негде расположить. Цифра эта появилась впервые во второй половине 18-го столетия, то есть больше чем через полвека после описываемых событий в анонимной книге, которую называют Историей русов, и обычно приписывают малороссийскому дворянину Григорию Полетики, тратившему свой помещичий досуг на литературное упражнение. Перечитав тексты различных современных историков, живописующих Батуринскую резню в научных трудах и школьных учебниках, я понял, что все они черпают в основном из одного источника, все из той же Истории русов. Григорий Полетика писал о времени своих дедов. Он многое мог слышать из фамильных преданий, ходивших в кругу украинской казачьей старшины, которые принадлежали его предки. Но как всякий устный рассказ, эти байки тоже обрастали фантастическими подробностями, хотя в них и можно вычленить фактическое ядро. Из Беларуси, пишет автор Истории русов, командирован Меншиков с корпусом его и казаками в Малороссию для предупреждения армии короля шведского и истребления резиденции гетманского города Батурина, яко хранилища многих запасов и арсеналов национальных. Он поспешил туда в последних числах октября и принял отважное намерение взять его приступом, и для того повел зараз войска свои на городские укрепления. Войска Мозепины, называемые Сердюки, составленные извольницы, А больше из украинских поляков и волохов, и содержавшие гарнизон в городе, знав также, чего им ожидать должно от войск царских, защищали город и его укрепление с примерной храбростью и отвагою. Осаждающие, отбиваемы были несколько раз от городских валов. Рвы городские наполнялись трупами убитых с обеих сторон. Но битва еще продолжалась около города во всех местах. Наконец, наступившая ночь и темнота развели бьющихся, и россияне отступили от города и перешли реку Сеем для обратного похода. Но, как показывают архивы царской ставки и служебная переписка самого Меншикова, писать он не умел, но секретарю диктовал весьма толково. Никакого штурма не было вообще. Решение взять Батурин было принято 30 октября по старому стилю. После того, как Петр I узнал о переходе Мазепы к шведам, на следующий день Меншиков был уже под стенами гетманской столицы. Сначала он вступил в переговоры, с оставленными Мазепой в городе Сердюками. Те тянули время, прикидывались дураками, заявляли, что ничего об измене не знают, и что гетмана нет в Батурине, а открывать без него ворота не велено. Ни малейшей склонности к добру у них не является сообщил Меншиков в донесении царю вечером 31 октября. Единственной стычкой этого дня стала перебранка между защитниками Батурина и царскими солдатами. Из замка выдвинули к реке шесть пушек, чтобы помешать Меншикову переправляться. Человек пять мозепинцев кричали через реку: "Не ходите, а если пойдете силой, то станем вас бить". В ответ на это Меншиков приказал высадить на двух лодках полсотни солдат. Увидев этот десант, батуринские герои бросились на утек, а царская армия навела мосты и спокойно переправилась на городской берег. Меншиков был, чтобы о нем не говорили недоброжелатели, опытным, способным генералом, только что одержавшим победу над шведами при Лесной, неоднократно громившим их в Польше и не собиравшимся попусту тратить своих солдат. Раскопки в Батурине не показывают никаких следов яростного штурма и больших потерь осаждавших, о которых так живописно рассказывал сочинитель Истории русов. Если бы они были, в Батурине осталось бы много трупов, которые легко узнаются по остаткам форменной обуви, прекрасно сохраняющейся в болотистом грунте, медным пуговицам, русским нательным крестам и оружейному лому. Но никаких братских могил солдат Меншикова под крепостью не обнаружено до сих пор. Ничего не писал о штурме Петру Первому и сам генерал. На следующий день утром гарнизон поджег дома вокруг крепостной стены. Отметим эту деталь. Получается, что добрую половину Батурина спалили сами сторонники Мазепы. Как писал историк Костомаров, это показывало, что собираясь защищаться и согнав жителей в замок, Мазепинцы готовы стоять до последней капли крови и истребляют жилища около замка, чтобы не дать своим неприятелям там пристанище. Посланного в Батурин парламентера возбужденные поджигатели едва не разорвали на куски. Но единодушия среди защитников не было. Истории русов можно верить в одном. Большинство солдат Батуринского гарнизона составляли не украинцы, а поляки и молдаване. Их называли валахами. А командовал ими немец из Саксонии Кениксек. Эти солдаты удачи на службе у Мазепы согнали жителей в крепость насильно. Там же оказались и казаки Прилуцкого полка. Но их полковник Иван Нос, по словам истории Русов, гнушался вероломством Мазепы. Наемники Сердюки удержали его людей в крепости, когда те хотели уйти. В отличие от сердюков, связанных с мазепой чисто денежными интересами, казаки были свободными людьми. Они понимали, что гетман нарушил присягу, а кроме того, владели в Украине недвижимым имуществом, своими домами и землями, и не хотели их терять из-за эгоистического гетманского выбрака. Ночью Иван Нос связался с Меншиковым и указал ему калитку в крепостном частоколе. Через неё русские солдаты проникли в крепость. Теперь запылала та половина города, которую не подожгли батуринцы. Меньшиков, пишет История русов, приступил к городу и вошел в него на рассвете, со всей тихостью, и когда сердюки поводом вчерашней их Виктории напились до и были в глубоком сне. Сложно сказать, что можно считать их Викторией, победой. Ведь бой это не было, героическое бегство от Драгу Меньшикова, переправлявшийся через реку А вот в то, что повод на пица нашёлся, лично я охотно верю. Отсутствие дисциплины и элементарной караульной службы сделали Батурин легкой добычей. Вывод: не пей на посту. В отличие от поздней истории русов, написанной в куда более гуманные времена Екатерины II, современники Батуринских событий не видели в них ничего исключительного. Конечно, во время утреннего штурма были убитые. А сама деревянная крепость сгорела, но часть ее гарнизона оказалась на стороне русской армии и, естественно, не пострадала. А неоднократно упоминаемая историками опись Батурина 1726 года показывает, что через 18 лет после полного уничтожения в кавычках Батуринцев многие горожане по-прежнему жили в нем еще со времен Мазепы. если кто и подвергся полному уничтожению, Так это сердюки, но они были так ненавистны украинскому народу и так чужды ему по этническому происхождению, что о них никто не жалел. Вот как писал о сердюках автор Истории русов. Все сии войска вызвал из всякой сволочи и содержал их на жалование в городе Батурине, в околичных селениях, окружающих его резиденцию. Они были у Мазепы его ангелами-хранителями и духами исполняющими самое мановение гетманские и горе человеку впадшему в их руки. Лучшие чиновники содрогались, увидя у себя в доме кого-либо из сих гвардейцев за ними присланного, а чернию играли они как мечом, почему и ненавидел их народ. Сердюки были, попросту говоря, мазепинными опричниками, чего их было жалеть? А чтобы читатель имел представление, как тогда вели себя любые защитники отечества в кавычках, приведу пример из книги Костомарова "Мазепа". Для живописания подвигов украинских казаков из экспедиционного корпуса, посланного по приказу Петра Гетманом Мазепой в Польшу за несколько лет до Батуринских событий, историк нашел такие слова: "Эти люди не встречали неприятеля, зато всякого мирного жителя" обдирали, не разбирая звания. Они забирали пивные и горельчаные котлы, выдирали пчел в пасеках и обваривали их кипятком, зажигали хаты без всякого повода истребляли скот поголовно. Везде, где эти казаки стояли обозом, там невозможно было стоять от нестерпимого смрада. Они умышленно, без всякой нужды, истребляли копны хлеба в полях. Невозможно было от них ни отпроситься, ни откупиться. И многих поселян, обобравши, они уродовали ударами плетей по голому телу. А тех, которые показывали намерение сопротивляться или убегать от них, забивали до смерти. Если бы при этих казаках не находилось 600 великороссиян, то, кажется, в Краковском воеводстве не осталось бы в живых ни человека, ни скотины. Главная вина за Батуринский погром лежит на Мозепе. Вместо того, чтобы лично возглавить оборону крепости, гетман предательски бежал из города к Карлу XII. Он оказался дважды предателем: и Петра I, которому присягал на верность, и батуринцев, которых бросил, переметнувшись на сторону шведов. В очередной раз руководство Украины проявило не только вероломство, но и трусость. Присутствие Мазепы в своей столице показывало богарожанам что гетман считает свое дело правым и готов стоять за него до смерти. Но он поступил как старый шкодливый кот: напакостил и отбежал в сторонку. Мол, выстоят, хорошо, а пропадут тоже невелика потеря. И наконец о последнем мифе. Якобы Меншиков, взяв Батурин, приказал установить на плотах виселицы и пустить их по течению Сейма с болтающимися пленными, дабы устрашить украинский народ. Сочинители этой байки забывают, что семь течет по довольно глухим местам, где пугать, в общем-то, некого, а потом впадает в десну. Ближайшая от Батурина крепостью на Десне был Чернигов. В нем стоял русский гарнизон. Какая надобность была Меншикову его устрашать?